Глава одиннадцатая Земля слухом полнится Обратный путь, несмотря на то, что Калаврат взял с собой две повозки со скарбом, прошел гораздо быстрее. Тем же вечером были обратно в Переяславле, а на следующий день ближе к вечеру опять проезжали мимо скалы, где приключилось нападение. — Хорошо бы еще разок осмотреть все, — предложил Ратиша, — может, еще какие следы остались? Но Калаврат торопился назад для разговора с князем и решил больше не тратить на это времени. «Некогда», — отмахнулся он. «Так и так, трава по пояс, а ежели где что примято было, то за эти дни поднялось, да бы льем поросло. Не найдем. Хватит с тебя и пряжки». Заночевали на знакомой поляне, а ранним утром, не желая больше тащиться вместе с повозками, Калаврат оставил с ними большую часть людей, и за старшего одного из смышленых ратников, наказав, чтобы двигались с прежней скоростью. А сам, прихватив только пятерых и ратиш верного, поскакал галопом в Рязань, сократив себе время в пути почти что вдвое, к обеду всадники были уже на месте, въехав в город через Южные ворота. Миновав Успенский и Борисоглебский соборы, они оказались посреди столичного города. Здесь уже вовсю кипела торговая жизнь — Слышны были крики людей, запрудивших улицы и яростно торговавшихся за каждую монету, а вдалеке привычно дымили кузни да мастерские ремесленников. Поначалу Евпатий сразу же хотел направить небольшой отряд в сторону Кремля, возвышавшегося надо всем городом на холме. Но, поразмыслив, рассудил иначе и решил сначала заехать домой, переменить платье. Негоже было являться пред светлой очи Юрия Игоревича в дорожной пыли. князь хоть и наказывал сразу к нему прибыть для разговора но дело по всему было не слишком срочное а потому стоило сначала привести себя в порядок прежде чем являться в кремль если князь вообще что сегодня примет словно в ответ на его мысли у самых спасских ворот на въезде в средний город они повстречали главного княжеского приказчика дароммысла богато разодетый со свитой из десятка приказчиков тот объезжал купеческие лавки и по всему, видно, делал закупки для княжеского двора. Увидав отряд ратников во главе с Тысяцким, Доромысл поприветствовал прибывшего боярина. «И будь здрав!» — кивнул в ответ ему калаврат, замедляя ход коня у крыльца очередной лавки, куда только что намеревался войти Доромысл, но остановился, не дойдя пары шагов. «У себя ли князь наш?» «Велел он мне явиться к нему сразу, как приеду». «Так нет его, Евпатий Львович». Ответил Доромысл не слишком обрадованный, что его отвлекли от важных дел. Еще вчера вечером в Пронск уехал к брату своему Ингварю. В Пронск? Не слишком удивился Евпатий, хотя это известие от чего-то заставило его насторожиться. Слишком уж часто за последние дни он вспоминал этот город. Надолго ли? Сказывал дня два, а может и больше. Пожал плечами даромысл, нетерпеливо поглядывая на дверь лавки, от которой его отделяло всего несколько шагов. «Он, князь, никому не отчитывается». «Ну, ясно». Кивнул Евпатий, словно разговаривая сам с собой. «Значит, ни завтра, ни послезавтра его, вероятно, не будет в городе. А что воевода Богдан?» «Так с ним и уехал», — удивился княжеский приказчик. Сказывают, он, сын, горем в поход должен отправиться скоро. Тебе ли не знать, Евпатий Львович?» Ты же за место него в Рязани остаешься город сохранять. — Все верно, — кивнул Евпатий. — Да я сам в отъезде был. Думал, они уж давно отправились. Даромысл решил, что разговор закончен. Он снова пожал плечами так, будто его эти военные приготовления не касались. Взялся за дверную ручку и толкнул уже была дверь, чтобы войти. Но Калаврат опять остановил его. — Вот что, — сказал он, подумав. — Раз князь меня все равно не примет, то и я по делам отлучусь на денек. Если Юрий раньше меня вернется, сообщи ему, что я послезавтра вернусь, а может и раньше. — Ладно, Евпатий, — кивнул княжеский приказчик. — Если разменять, сообщу князю твою просьбу. — Ну вот и славно. Дернул поводья калаврат, резко трогаясь с места, отчего проходивший мимо мужик из мастеровых аж шарахнулся в сторону, чтобы не попасть под копыта боярского коня. Но тут вдруг уже сам Доромысл обернулся вслед за Тысяцким, позабыв про дверь лавки. «Эй, Евпатий, погоди!» — крикнул приказчик, делая шаг назад по крыльцу. «Совсем позабыл спросить. Ты заказ ты княжеский на копья выполнил? Когда готово будет?» «У приказчиков моих спроси», — ответил Евпатий, не останавливая коня. «Меня много дней не было. Разумею, сделали уже все. Мы заказы княжеские не задерживаем». Отъехав на несколько шагов, все же обернулся и добавил. «Сейчас дома буду, разузнаю все и дам тебе знать, или Захара пришлю с известиями». «Добро!» — кивнул удовлетворенный Даромысл и, наконец, вошел в лавку вместе со своей свитой из приказчиков, истомившихся ожиданием за время разговора. Выехав сразу за воротами на центральную улицу, а потом и свернув с нее направо, где стали попадаться все больше боярские дома, стоявшие особняком друг от друга, — Вскоре Калаврат с радостью увидел на небольшом возвышении скромный бревенчатый терем. Крепкая постройка напоминала скорее небольшую крепость, чем дом богатого боярина. Словно в подтверждение этой мысли все боярское хозяйство было окружено высоким частоколом. При желании здесь можно было даже держать осаду продолжительное время. «Эх!» — поймал себя на мысле Евпатий, подъезжая к крепко сбитым воротам. «Не час, может и так случиться!» Между тем ворота неожиданно растворились, и за ними, уставший после долгой скачки, Боярин увидел расплывшиеся в улыбках лица своих приказчиков. Захар и Макар вместе с Челядью встретили поклонами своего хозяина, вернувшегося из дальней поездки. — Вам что, заняться нечем? — рявкнул на них для порядка калаврат, хотя в душе и был приятно удивлен. — Вы бы еще хлеб-соль поднесли. Всего на несколько дней уезжал. С утра, что ли, тут стоите? — Как заметил тебя, Кондрат, с крыши амбара и Львович, так и стоим, признался Захар, дожидаемся. Молодой конюх подбежал к всадникам и схватился за стремя боярина, придержав его, пока тот спускался на землю. Ну, считай, дождались, объявил тысяческий, спрыгивая с коня и отдавая поводья конюху. Можно разойтись и делом своим заняться. Охранники, прибывшие с коловратом, слезли с коней и повели их в конюшню. Народ, радостно загомонив, стал расходиться, и только приказчики остались недвижимо стоять возле боярина, как два соляных столба. «Не желаешь ли баньку с дороги, Евпатий Львович?» — поинтересовался Макар, хитро ухмыльнувшись. «И чарку медовухи. Баньку?» — переспросил боярин. «Это можно. Организуй. А тебе?» — он посмотрел на Захара. «Вопрос будет. Ты заказ княжеский на копья выполнил?» Или не готов еще? Я только что даромысла повстречал, интересуется. — Ясное дело, Евпатий Львович, пожал плечами уязвленный таким предположением приказчик. Давно все готово? — Ну вот и хорошо. Тогда разыщи княжеского приказчика. Он сейчас по лавкам бродит у Спасских ворот. И дай знать. Да чтоб без задержек. А потом назад воротись и подготовь четыре подводы до да мешков побольше плотных. Две повозки вечером подъедут из тех, что с собой в красный брал. Поутру поедем к моему знакомцу на озеро лесное за товаром». Захар, понимающе кивнул. «И вот еще что». Наклонился к нему боярин. «Большой бочонок золотишком возьми, что в погребе припрятан для такого случая. Расплатиться надобно будет за товар сей. Дорого он мне выходит, но иначе никак». А потом, словно вспомнив, что-то добавил. «И еще бочонок малый прихвати на всякий случай». Может, будет у меня кузницу кузнецу этому еще один заказ, если срастется. — А людей сколько брать? — уточнил Захар, услышав про золотишко. — Возьми две дюжины для порядка, — решил боярин, немного подумав. — Больше не надо, не воевать едем. А, отвернувшись в сторону, едва слышно пробормотал себе под нос. — Пока. После баньки, перепоручив сына нянькам, разомлевший боярин вдоволь намиловался с женой и отошел ко сну. В глубине души он был даже рад, что Юрий вдруг уехал в Пронск, дав ему небольшую передышку между делами. По всему было видно, что князь поехал обсуждать поход Ингваря в пограничные земли для наведения порядка. Только после событий недавних дней на реке Тысяцкий не мог выкинуть из головы ту пряжку в виде золотого петуха. Неужели Ингварь задумал недоброе? «Брат ведь!» — размышлял внезапно посерьезневший от этих дум калаврат — Сидя утром на постели и натягивая рубаху. Хотя, если ты княжеского рода, то и брат на брата может руку поднять. Немало тому примеров. А тут, как назло, война впереди. Ой, не к добру все это. И все же он решил не торопиться с выводами и особливо жене пока ничего не говорить, а то напугается еще. Пряжку и в самом деле могли подбросить. Только вот кто? О чем задумался, милый? Теплая женская головка легла ему на плечо, прильнув крепко. Лада села рядом, приобняв его сзади. Калаврат не ответил, ощутив запах ее тела и аромат волос, так манивший его с самой первой встречи. Потом вдруг обернулся, взглянул в бездонные глаза и крепко поцеловал жену. Они еще долго сидели так, лобзаясь, не в силах оторваться друг от друга. Наконец Евпатий встал с постели, сделав над собой усилие. «Пора в дорогу, Ладушка», — сказал он, нехотя одеваясь. «Дела ждут». «Надолго ли в этот раз?» — нахмурилась уже Лада. «Да не очень». Улыбнулся Калаврат, затягивая пояс. «Денек, может, два. Тут рядом. А потом мне надо явиться пред светлой очи князя Юрия. Он как раз в отъезде сейчас. Я дела свои сделаю, а после и повстречаемся». «А правда, что Евпроксию чуть не убили?» Вдруг прямо в лоб спросила Лада, упершись спиной в бревенчатую стенку и скрестив руки на груди. «О, Господи!» Взмолился Калаврат, уже натягивая любимые красные сапоги. «А ты это откуда сведала? Я сам только вчера вернулся и никому единым словом не обмолвился». «Земля слухом полнится», заявила Лада, продолжая сверлить его взглядом, но все же добавила. «Народ на базаре уже всю языками чесал». Девки мои дворовые там были, услыхали и мне рассказали. «Аж с утра? Ну, народ!» Горько усмехнулся Евпатий, распрямляясь во весь рост. «В одной деревне Чехни, в другой уже здоровье желают. Бояре, что ли, Переяславские проболтались? Думал, они хоть седмицу сюда не поедут. От страха в городе запершись». «Не знаю, кто проболтался, а уже вчера новость эта по городу гуляла», ответила Лада. «Выходит, правда?» «Она жива хоть?» «Жива, слава богу», — подтвердил Евпатий, посмотрев на жену. «А сын ее?» — не унималась Лада. «Тоже жив», — успокоил Калаврат. «И сам княжич в порядке защитил я их. Только няньки все погибли, побили их стрелами». «Так кто же это на вас напасть осмелился посреди нашей земли? Что за вороги?» — не поверила своему ушам Лада, грозно взглянув на мужа. «Разбойники, что ли, так распоясались?» «Да в том-то и дело, что неясно кто». Горько усмехнулся Калаврат, посмотрев за окно, где занимался новый день. Пустили стрелы и растворились в лесу, как туман, без следа. Только их и видели. Вот вернется князь, с ним и будем думать, где их дальше искать. О пряжке и своих подозрениях он решил пока умолчать. На этот раз и Лада промолчала, погрузившись в свои думы. Воспользовавшись заминкой, Калаврат попрощался с ней, поцеловал в щеку и быстро покинул жилище. Но напоследок, не удержавшись, взглянул таки в комнату к нянькам, полюбовавшись мгновение на спящего сына. Тот сопел себе под боком удородной няньки, как ни в чем не бывало, пуская пузыри. Евпатий бесшумно прикрыл дверь и спустился на двор, прицепив по дороге к поясу меч, который держал до сей поры в руке. У крыльца его уже ждал целый отряд, четыре повозки, наваленные доверху пустыми мешками, и три дюжины ратников во главе с ратишей и верным приказчиком. Калаврат вскочил на подведенного коня, пересчитал взглядом людей и косо посмотрел на Захара. — Я же сказывал только две дюжины, — проговорил он негромко. — А ты зачем еще одну пригнал? — Ну, Евпатий Львович, сам посуди, — стал оправдываться хитрый приказчик. «Не горшки везем. Лишние люди не помешают в таком деле. Да и Васька-волк этот разбойник натуральный. Хоть кузнецом прикидывается, мало ли что». «Ну ладно», — ответил ему Калаврат, смиряясь. «Бог с тобой, пусть будет три дюжины. Такое войско со мной словно на войну собрался. А хотел съездить по-тихому. Ты лучше скажи, посылал намедник к нему гонца?» «Посылал», — кивнул приказчик. «И что?» «Готово, передал». «Готово, говоришь». Переспросил повеселевший боярин «Ну, тогда в путь» и тронул коня. Всадники и телеги выехали за ним со двора, направившись к ближайшим Исадским воротам. Калаврат нарочно решил чуток запутать следы. На самом деле им нужно было ехать к самым дальним южным воротам, но боярин не хотел тащиться с позаранку через весь город с многочисленной вооруженной охраной и телегами. Не стоило лишний раз мозолить глаза любопытным жителям, среди которых наверняка были и татарские лазутчики. Если новость о нападении на княжича Федора со вчерашнего утра уже гуляла по городу, то её вполне могли распустить и татарские засланцы, чтобы сызнова панику посеять. А вдоль Исадских ворот находились сплошь кузни да мастерские. Людишек там тоже было немало... Мастеровые вставали в Рязани ни свет ни заря, но все же не так много, как в центральной ее части. И они все больше по мастерским отсиживались, занятые работой. Здесь ковали много оружия и других заказов. Мало ли по какой надобности рядом телеги появлялись в неурочный час. Погодка стояла хорошая. Легкие облачка, висевшие на небосводе, к полудню разогнал налетевший ветерок. Еще было тепло и сухо в этот осенний день, хотя до зимы было уже рукой подать. Покинув, не привлекая лишнего внимания, Рязань, к вечеру преодолев известный путь, всадники были на месте впадения Прони в Аку. Здесь Калаврат отыскал знакомую узкую тропинку и первым поехал по ней в сторону кузни, прятавшейся в самой глуши на берегу лесного озера. Телеги пришлось оставить под охраной ратников в самом начале тропы, где имелась небольшая полянка, укрытая со всех сторон елками. Дальше с ними было не пройти. Представляю, как чертыхаются заказчики этого кузнеца, что приезжают сюда за товаром. Невольно усмехнулся Евпатий, направляя коня по узкой, едва заметной тропке меж высоких сосен. Сам-то Васька в Рязани только по большим праздникам и показывается, товар продать. А так помощников своих посылает, он кузнец гордый. Но Калаврат был не в обиде. Тот товар, за которым он сегодня пожаловал, был не из самых распространенных, и чем меньше народа его увидит до поры, тем лучше, включая самих охранников. Потому он всех почти оставил телеги сторожить, а взял пока с собой для разговора тайного лишь Захара, Ратишу и пятерых всадников. «Да и тех, похоже, придется обратно отправить, пока беседовать будем», — подумал Евпатий. «Васька волк свидетелей не любит». Скоро на дальнем берегу лесного озера, блеснувшего наконец-то между стволов высоких сосен, показалась кузня. Небольшое приземистое здание с несколькими пристройками. Чуть поодаль виднелась пара землянок. В этой приземистой кузне новоиспеченный боярин когда-то провел много дней в обучении у кузнеца, который, к тому же, оказался и хорошим бойцом. А в прошлом, говорят, был даже атаманом у морских разбойников – и караван византийский грабил с товарищами. Было ли или не было, про то нынче доподлинно никто не ведал. И заказчики его об этом старались не задавать лишних вопросов. Васька-волк их не любил. А поскольку свидетелей его прошлой жизни не осталось, да кузнецом он был знатным, дело свое знал, то никто ему и не докучал расспросами, будто прошлого и в самом деле не было. А родился Васька-волк сразу кузнецом. На Руси такое часто бывает. Однако, направляясь сюда, Евпатий как раз собирался поговорить с Васькой кое о чем из его забытой жизни. Загадочный перстенек сжег ему потайной карман, нашитый специально на подкладку ездового ферезя. Но окончательно Калаврат еще не решился на этот разговор. Оставил на волю случая. Если зайдет разговор на нужную тему, вернет словечко. А нет, то и отложит разговор до лучших времен. Торопиться ему было ни к чему. хоть и разбирала боярина любопытство. Тут дело было тонкое, неизвестно, что выйти могло, если Васька про ту пещеру ведал. Он ведь тоже хитрован известный, не зря в атаманах ходил когда-то. И все же после близкого знакомства Коловрат доверял этому кузнецу даже больше, чем многим боярам из окружения князя Рязанского. Деревья вдруг словно раздвинулись. Небольшой отряд выехал на широкую поляну у самой кузни. где Евпатий увидел дымок, поднимавшийся над приземистым строением. А затем до его чуткого уха донесся удар молота о наковальню. Каким-то чужим и неуместным он сейчас показался боярину в этой лесной тишине. Евпатий остановил коня, помедлив немного. На него вдруг нахлынули воспоминания из прошлой жизни, в которой его звали Кондратом, и о которой, оказавшись здесь первый раз, он пытался забыть, да так и не смог. С той поры в нем жило сразу два человека, но он уже привык. Отогнав ненужные воспоминания, боярин спрыгнул на мягкую траву, не успел он опуститься на ноги, как из-за спины раздался вкрадчивый голос. «Уж не ко мне ли гости пожаловали?» Калаврат обернулся и увидел перед собой невысокого бородатого мужичка в засаленных штанах, холщевой рубахе и коротком изорванном фартуке из грубой кожи. Тонкий обруч стягивал голову с волосами почти до плеч, Боярин мог поклясться, что еще мгновение назад его там не было. Опустив глаза вниз, он разглядел на ногах у мужичка мягкие поршни, отчего тот и ступал так тихо, что его почти невозможно было услышать. Поршни. Русская кожаная обувь простейшего покроя. По внешнему виду это сшитые из одного или двух кусков кожи мягкие туфли. По краям кожи в сделанные отверстия продевались ремешки, которые нужно было завязать у голени. Такая обувь была известна на Руси с седьмого века. «Крадешься, как тень, учитель!» — усмехнулся Евпатий, приобняв кузнеца. «Давно не виделись!» «Давненько!» — кивнул Васька, хитро прищурившись и добавил. «Тише ходишь, дольше живешь!» У входа в приземистое сооружение показался молодой парень в холщовых шароварах и замызганной рубахе. Рожа его коловрату была незнакома. Видно, Васька набрал себе новых подмастерьев. Может, от того, что сам Евпатий напоследок преподал слишком сильный урок по рукопашному бою своему учителю с подмастерьями и повредил его прошлых помощников? Как бы не умер кто, озадачился Евпатий, но уточнять пока не стал. — Готов мой заказ, — поинтересовался боярин, оглянувшись на своего приказчика и ратишу, по-прежнему возвышавшихся в сёдлах позади него. Остальные ратники тоже не спешивались, дожидаясь приказа хозяина. — Готов. Кивнул Васька, окинув взглядом вооруженных гостей. Сразу заберешь, али поговорить охота сначала. Охота. Не стал темнить боярин, у которого за прошедший год накопилось немало вопросов к бывшему атаману. Да и время его не торопило. Заказ готов, забирай хоть сейчас. Ну, тогда отправляй от сель твоих бугаев. Беззлобно сообщил Васька. Да пойдем в кузню, медовухой угощу. Медовухой? Переспросил мне торопясь Евпатий. понимая, что такой разговор может затянуться надолго. Он скользнул взглядом по верхушкам сосен, уже чуть подернутых сгущавшимися сумерками. Дело шло к ночи, и раздумывать было особо не о чем. Тем более, что, отправляясь сюда, боярин ожидал, что все именно так и сложится. А потому, обернувшись к Захару с ратишей, приказал «Езжайте обратно к телегам, разведите костер, там переночуйте, а нам тут с кузнецом потолковать надо бы на по душам». Утром возвращайтесь за товаром, доплату да не забудьте. Вот это верно, — обрадовался кузнец, услышав про плату. Это обязательно не забудьте. Поработал я для вас на славу, и свое злато заслужил честно. Захар не стал возражать, как в прошлый раз, хотя и недолюбливал кузнеца за его разбойничье прошлое. Он уже привык, что его боярин редко ошибался в людях. Тем более, что этот кузнец хоть и был подозрительным типом для приказчика, имевшего дело с деньгами, но уже знакомым. За два года редких встреч с его боярином ничего плохого не приключилось. — Как скажешь, Евпатий Львович! — кивнул Захар, не очень довольный необходимостью ночевать под открытым небом. — Но делать было нечего. Утром будем обратно. И развернул коня в сторону уже едва видневшейся в сумерках тропки. Ратиша и остальные воины шагом поехали за ним.